и в воздухе чувствовалось приближение беды. Арестовали негра, похвалявшегося, что он изнасиловал белую женщину. Но прежде чем он предстал перед судом, на тюрьму налетел куклу клан и вздернул негра. Куклу клану решил избавить пока еще никому неизвестную жертву изнасилования от необходимости выступать в суде. Отец и брат пострадавшие готовы были застрелить ее,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 Солдаты кляли, что сотрут куклу клан с лица земли, даже если им придется засадить в тюрьму всех белых обитателей Атланты. Негры, перепуганные, мрачные, поговаривали о том, что в отместку начнут жечь дома. По городу поползли слухи. Если диянки найдут виновных, они всех перевешают. А кроме того, негры готовят восстание против белых. Горожане сидели по домам, заперев двери и закрыв окна ставнями. Мужчины забросили все дела, чтобы не оставлять жены детей без защиты. Скарлетт, измученная родами, лежала в постели и молча благодарила Бога за то, что Эшли слишком благоразумен, чтобы принадлежать куклу-склану, а Фрэнк слишком стар и робок. Ведь это было бы ужасно.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 скарлет устроила страшный скандал, понося на все лады Фрэнка и мамушку. Потом принялась их упрашивать и, наконец, все утро проплакала, словно ребенок, раздосадованный тем, что ему чего-то не разрешают. Однако в ответ она слышала лишь «Не надо так, лапочка, вы же, деточка, нездоровый». И еще «Миссис карлет Если не перестанете так убиваться, у вас молоко свернется, и у крошки заболит животик. Это уж как пить дать».